Когда лет через шесть мне опять случилось приехать в Париж, я узнал, что Тимофей Пнин женился на Лизе Боголеповой вскоре после моего отъезда. Она прислала мне напечатанный сборник своих стихов «Сухие губы» с надписью «Темно-красными чернилами». Незнакомцу от незнакомки. Я увидел их с Пниным за чаем на квартире известного эмигранта эсера на одном из тех домашних вечеров, где старомодные террористы, героические монахини одаренные гедонисты, либералы, дерзкие молодые поэты, пожилые писатели и художники, издатели и журналисты, свободомыслящие философы и ученые составляли как бы рыцарский орден, деятельное и влиятельное ядро общества изгнанников, за три десятилетия своего существования оставшиеся фактически неизвестным американской интеллигенции которую ловкая коммунистическая пропаганда приучила видеть в русской эмиграции мутную и совершенно фантастическую толпу так называемых троцкистов, понимая это слово как знаешь, разорившихся реакционеров, переметнувшихся или переодетых чекистов, титулованных дам, профессионального духовенства, содержателей ресторанов и белогвардейских союзов, из которых никто не представлял решительно никакого культурного интереса. Воспользовавшись тем, что Пнин в другом конце стола увлёкся политическим спором с Керенским, Лиза сообщила мне, со свойственной ей прямолинейной непосредственностью, что она всё рассказала Тимофею, что он святой человек и что он простил меня. К счастью, она потом нечасто сопровождала его на другие сборища, где я имел удовольствие сидеть рядом с ним или на супротив. В обществе близких друзей на нашей маленькой, одинокой планете над чёрным играющим алмазами городом, под лампой, заливавшей электрическим светом чей-нибудь сократовский череп, меж тем, как лимонный ломтик вращался в стакане помешиваемого чая. Как-то вечером, когда доктор Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я заговорил с невропатологом о его двоюродной сестре Людмиле, ныне графине Де, которую я знал по Ялте, Афинам и Лондону, как вдруг Пнин крикнул доктору Баракану через весь стол, «Не верьте ни единому его слову, Георгий Арамович. Он все сочиняет. Он однажды выдумал, будто в России мы учились в одной школе и списывали друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик». Мы с Бараканом были до того ошарашены, что только молча переглянулись.